Подъем общественно-политического движения Деятельность стоявших у власти умеренных монархистов-конституционалистов вызывала недовольство широких слоев народа. На смену всеобщему братству в рядах бывшего третьего сословия, характерному для начала революции, приходило социально-политическое размежевание. Верхи буржуазии, либеральное дворянство, стремились затормозить, а затем и остановить революцию. Напротив, народные массы и более радикальные слои буржуазии боролись за продолжение революции и углубление ее завоеваний. В развернувшейся общественно-политической борьбе велико было значение политических клубов, по сути, они играли роль еще не возникших во Франции политических партий. Большое влияние имел созданный в 1789 году Якобинский клуб, заседавший в зале бывшего монастыря святого Якова. Он объединял сторонников революции разной ориентации, в их числе и Мирабо, и Робеспьера. Но в первые годы в нем преобладало влияние умеренных монархистов-конституционалистов. Клуб имел филиалы в провинции в 1791 году свыше 400, в дальнейшем более 1000. более демократическим был клуб кордельеров в него допускались пассивные граждане женщины большое влияние имели в нем сторонники всеобщего избирательного права дантон деуллен марат эбер клубу корделеров тяготели объединявшие бедноту народные клубы-братские общества. Важными политическими центрами стали общие собрания 48 парижских секций-районов, на которые разделила Париж новое муниципальное устройство. Но в первые годы революции в них участвовали только активные граждане. Страница 190. Революция вызвала к жизни множество газет, в том числе рассчитанных на народного читателя и доходивших до него. Большой авторитет завоевала газета «Друг народа», которую издавал Жан-Поль Марат 1743-1793 годы. врач-страстный публицист, горячо защищавший интересы народных масс с позиции буржуазного революционного демократа. Марат яростно обличал политику учредительного собрания, введенную им цензовую систему его лидеров Лафаэта, Мирабо, обвинял их в передаче богачам, всех преимуществ и всех почестей нового порядка. Он призывал народ к восстанию, к продолжению революции, к самым крайним мерам против ее врагов. Громадной популярностью среди сан-кюлотов пользовалась газета Отец Дюшен, которую с начала 1791 года Издавал талантливый журналист Жан-Рене Эбер, 1757-1794 годы. Отец Дюшен – простак печник, фольклорный персонаж, от имени которого Эбер обличал не только аристократов, но и поднимавшихся им на смену богачей. Варенский кризис и раскол третьего сословия Размежевание в лагере революции резко обнаружилось в ходе политического кризиса, вызванного попыткой бегства короля. В ночь на 21 июня 1791 года королевская семья тайно покинула Париж. и двинулась к восточной границе. Опираясь на стоявшую здесь армию, на отряды иммигрантов и поддержку Австрии, Людовик XVI рассчитывал разогнать национальное собрание и восстановить свою неограниченную власть. Опознанные в пути и задержанные в местечке Варен беглецы были возвращены в Париж под охраной Национальной гвардии и поднятых на батом многих тысяч вооруженных крестьян. В стране с новой силой развернулось демократическое движение. Впервые с начала революции оно приняло республиканский характер. Рассеивались монархические иллюзии народа. В Париже и провинции составлялись петиции, происходили демонстрации с требованием не сложить Людовика XVI. Центром республиканского движения в Париже был клуб кордельеров. Однако умеренные монархисты-конституционалисты решительно воспротивились этим требованиям. Революцию уже сейчас пора закончить, заявил в собрании один из их лидеров барнав Она достигла своего крайнего предела. 17 июля 1791 года в Париже буржуазная национальная гвардия, используя закон о военном положении, открыла огонь по безоружным демонстрантам. которые по зову кордильеров собрались на Марсовом поле для принятия республиканской петиции. 50 из них было убито, несколько сотен ранено. Политическое размежевание в бывшем третьем сословии вызвало также раскол Якобинского клуба. В клубе остались более радикальные буржуазные деятели, которые хотели вместе с народом продолжать революцию. Из него вышли умеренные либералы-монархисты, сторонники Лафаэта и Барнава, желавшие прекращения революции и упрочения конституционной монархии. В здании бывшего монастыря Фильянов они основали собственный клуб. В сентябре 1791 года собрание одобрило окончательный текст конституции, принятой Людовиком XVI. исчерпав свои функции, учредительное собрание разошлось. На смену ему пришло избранное на основе цензовой системы законодательное собрание. Первое его заседание состоялось 1 октября. 1791 года. Деятельность законодательного собрания. Углубление социально-политической борьбы. Правое крыло собрания составляли фельяны, которые оказывали большое влияние на его политику. Левое меньшинство насчитывало 136 депутатов, в основном членов клуба якобинцев. Его наиболее влиятельными лидерами были популярный публицист Бриссо, ряд депутатов от департамента Жеронды, в их числе видный оратор Вельньо. Отсюда название этой политической группировки – бриссотинцы-жерондисты. Последнее окончательно закрепилось в литературе. Жирондисты преобладали тогда и в якобинском клубе. Последователи физиократов, они стояли за полную свободу торговли, предпринимательства, были противниками государственного вмешательства в экономику, считая однако необходимой протекционистскую защиту внутреннего рынка. И выступая за расширение внешнего рынка их главной опорой была крупная отчасти и средняя торгово промышленная буржуазия богатые купцы судовладельцы промышленники портовых городов юго запада и Юга, Нанта, бордо марселя Страница 191. На этой странице помещена карта «Крестьянское движение во время французской буржуазной революции. Октябрь 1791, июль 1792 годов». Главную опасность жерандисты видели в тот момент, в дворянско роялистской контрреволюции. Они были готовы на более решительные, чем филияны, революционные меры, при условии, однако, чтобы эти меры не ставили под угрозу привилегии богатства и собственности. Открывая законодательное собрание, один из лидеров филиянов сказал, «Вы должны, господа...» Все объединить и все примирить. Революция окончена. Но развитие классовой борьбы не позволило задержать французскую эволюцию на уровне цензовой монархической конституции 1791 года и половинчатого решения аграрного вопроса. Попытка компромисса не удалась. В деревнях разгоралась подлинная крестьянская война за полное уничтожение феодализма. Весной 1792 года она достигла апогея. Громадные крестьянские восстания, настоящая война против замков, поднявшая тысячи крестьян, охватила районы центра и юга Керси, Руэрк, Лимузен, Лангедок, часть Прованса. Вооруженные отряды крестьян, нередко сельской национальной гвардии, нападали на замки бывших сеньоров, уничтожали феодальные архивы, преследовали врагов революции. Страница 192. Несколько десятков замков были разгромлены и сожжены. Одновременно с осени 1791 года под воздействием инфляции и дороговизны, их главной причиной была неумеренная эмиссия бумажных денег ассигнатов, развернулась народная война за хлеб. охватившие особенно города и деревни Парижского района. Вооруженные отряды бедноты, порой до 6-8 тысяч человек, устанавливали на рынках твердые цены, заставляли торговцев и фермеров продавать по этим ценам зерно. требование установить в пользу бедняков государственный контроль над торговлей и твердые цены, максимум, стало с весны 1792 года одним из главных в народном движении. В то же время нарастала угроза контрреволюции. Большая часть старого господствующего класса дворянства отвергла буржуазные преобразования 1789 года 1791 годов. Отказалась от компромисса с буржуазией, вступила на путь непримиримой борьбы с революцией. Большую опасность стоил раскол духовенства. Он усилился, когда в 1791 году Папа Римский проклял принципы французской революции и гражданское устройство духовенства. Почти все высшее и около половины низшего духовенства отказалось присягнуть Конституции. Возникла опасная своим влиянием среди верующих клирикальная контрреволюция, смыкавшаяся с дворянско роялистской После Варенского кризиса возросла эмиграция. Центром ее стал пограничный город Кобленц. Здесь обосновались братья короля графа де Артуа и граф Прованский. Было создано эмигрантское правительство, формировалась для вторжения во Францию 15-тысячная армия из эмигрантов. В самой Франции враги революции смогли вызвать в 1791 В первой половине 1792 года на Западе и Юге первые вспышки контрреволюционных мятежей. В ноябре 1791 года под давлением левых собрание приняло декреты, направленные на пресечение происков иммигрантов и не присягнувшего духовенства. Людовик XVI наложил вето на эти декреты. Начало войны, революционно-патриотический подъем Главные надежды иммигранты и враги революции внутри страны возлагали на военное вмешательство европейских монархий, прежде всего Австрии, королева Мария Антуанетта, была сестрой австрийского императора. Посланцы эмигрантов добивались выступления держав против французской революции. Таковы были и тайные расчеты королевского двора. У нас нет иных средств, кроме помощи иностранных держав, писала королева в августе 1791 года. Необходимо любой ценой чтобы они пришли к нам на помощь. Таким образом, враждебные революции дворянства и королевский двор вступили на путь измены родине, превратились в антинациональную силу. Французская революция дала во всей Европе сильнейший импульс к пробуждению и активизации антифеодальных сил. Борьба с ней отвечала коренным интересам правящих кругов европейских монархий, Но это обстоятельство не сразу было ими осознанно и стало определять их действия. Первоначально противоречия и соперничество между державами, унаследованные еще от времен до французской революции, выступали на первый план. Однако по мере углубления революции, Развитие под ее влиянием освободительных идей и движений в других странах, совершались важные перемены в системе международных отношений в Европе. На почве вражды к революции как бы сгладились противоречия между соседями Франции на Востоке, Австрии и Пруссии. 27 августа 1791 года. австрийский император Леопольд II и прусский король Фридрих Вильгельм II подписали в саксонском замке Пильниц декларацию, в которой заявили о готовности оказать военную помощь Людовику XVI и призвали к этому других монархов Европы. 7 февраля 1792 года Австрия и Пруссия заключили военный союз против Франции. Тем самым было положено начало первой антифранцузской коалиции европейских держав. Над Францией нависла угроза иностранной интервенции. Начало войны, как и оформление коалиции, было ускорено развитием политической борьбы внутри Франции. С конца 1791 года вопрос о войне стал в ней одним из главных. Людовик XVI и Двор стремились к войне. Они рассчитывали на интервенцию и падение революции в результате военного поражения Франции. Страница 193. Большинство фильянов опасалось, что война с Австрией и Пруссией при любом исходе опрокинет созданный ими режим конституционной монархии. Напротив, Бриссо и другие жерандисты энергично выступали за то, чтобы Франция сама начала революционную войну. Они рассчитывали что война закрепит решительную победу буржуазии над дворянством и в то же время, отодвинув поставленные народным движением социальные проблемы, позволит избежать опасных для буржуазии уступок в социальной области. Ошибочно оценивая силы Франции и положение в странах Европы, жарандисты надеялись на легкую победу. и на то, что народы восстанут против своих тиранов при появлении французских войск. Против воинственной агитации жерандистов выступил робес поддержанный частью якобинцев, в том числе Маратом. Понимая неизбежность войны с европейскими монархиями, он полагал, безрассудным ускорять ее начало. Главной опасностью он считал внутренний коблинц, двор и силы внутренней контрреволюции. Робеспьер оспаривал и расчеты бриссо на немедленное восстание в странах, куда вступят французские войска. Никто не любит вооруженных миссионеров. Влияние сторонников войны возобладало. В конце марта 1792 года Людовик XVI сформировал Жерандийское министерство. 20 апреля Франция объявила войну Австрии. Хотя Франция выступила первой, война с ее стороны была освободительной, национальной. а со стороны европейских монархий – откровенно контрреволюционной. Войны Великой Французской революции начались как национальные и были таковыми. Эти войны были революционны. Защита Великой Революции против коалиции контрреволюционных монархий. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 30. Страница 5. отныне ход войны оказывал громадное влияние на все дальнейшее развитие французской революции начало войны было неудачным для франции старая армия была дезорганизована половина офицеров большинство их было из дворян эмигрировала солдаты не доверяли командирам пришедшие войска добровольцы волонтеры были плохо вооружены и не обучены. Попытка наступления против австрийцев в Бельгии провалилась. 6 июля в войну вступила Пруссия. Неумолимо надвигалось вторжение вражеских войск в пределы Франции. Его ожидали враги революции, центром их стал Королевский двор. Королева... Переслала австрийцам французские военные планы. Людовик XVI отставил министров-жерандистов, отказался утвердить декреты о высылке за враждебную деятельность неприсягнувших священников, о создании под Парижем лагеря федератов добровольцев национальных гвардейцев из департаментов. над францией нависла опасность революционный народ охватил патриотический подъем 11 июля собрание приняло декрет провозгласивший отечество в опасности спешно формировались батальоны волонтеров в париже в течение недели записались пятнадцать тысяч человек из провинции вопреки вето короля Прибывали отряды федератов. В эти дни впервые широко зазвучала «Марсельяза» — патриотическая песня революции, написанная еще в апреле руже де Лилем и принесенная в Париж батальоном марсельских федератов. Патриотический подъем был одновременно и революционным. Народ поднимался на защиту Отечества. Он выступал также против контрреволюции внутри страны, прежде всего против Королевского двора, в котором верным чутьем угадывал средоточие измены. Вся государственно-политическая система, основанная на монархической цензовой конституции 1791 года, шла к своему падению.